Фрагмент из описания пожара. В 19:04 на объект прибыл начальник УПО полковник Кажухов, принявший руководство тушением пожара на себя. Дополнительно к вызванным силам полковник Кажухов запросил все автомобили газодымозащитной службы ГДЗС и автолестницы из ближайших районов области. В результате принятых мер к 19:30 на пожаре было сосредоточено 46 пожарных автомобилей, 8 автоцистерн, 18 автонасосов, 6 автолестниц, 6 автомобилей ГДЗС и 8 специальных автомобилей. На тушение пожара было подано 48 стволов. Три автолестницы работали со стороны фасада здания и три со стороны двора. Спасательные работы на пожаре проводились следующими способами. Первый. С этажей здания людей выводили и выносили по центральной и торцевым внутренним лестницам. Отыскание людей в помещениях затруднялось тем, что, спасаясь от дыма, многие закрывали двери на ключи задвижки, просили о помощи из окон и не слышали стука в дверь пожарных. Некоторые, несмотря на просьбы и требования пожарных, категорически отказывались выходить из помещений даже в сопровождении пожарных ссылаясь на боязнь дыма. Пожарные отдавали им свои противогазы, а отдельных даже выводили силой. Всего на 19.30 из сильно задымленных и горящих помещений дворца было спасено по имеющимся путям эвакуации 338 человек. Второй. Для спасения людей с верхних этажей применялись автолестницы, которые неоднократно меняли свои боевые порядки в зависимости от складывающейся на пожаре обстановки. Личный состав 1, 3, 7, 8 ряда других ВПЧ для подъема в верхние этажи, недосягаемый для автолестниц, применял штурмовые лестницы и спасательные веревки. Автолестницам на 19.30 было спасено 83 человека. Следует отметить, что большинство спасенных спускались по лестницам без страховки спасательными веревками только в сопровождении пожарных, и никто не сорвался. При помощи спасательных веревок на 19.30 было спасено 27 человек, причем четверо спасаемых были не спущены на веревках вниз, а наоборот подняты наверх на крышу. Третий. Для спасения людей пожарными эффективно использовались ручные лестницы штурмовки. Всего при их помощи на 19.30 было спасено 43 человека. Спасение людей с 7, 8 и 9 этажа производилось и комбинированным способом с применением трехколенных и штурмовых лестниц, особенно эффективно с козырька над главным входом в здание. Травматизм на 19.30. Боец 6 ВПЧ Соколов ГА при попытке забросить штурмовку с 7 на 8 этаж был сбит оконным переплетом, вылетевшим в результате взрыва. Упал на козырек и был доставлен в госпиталь с тяжелыми травмами. Смертельный исход. 2. Боец 10 ВПЧ Трошкин ВВ, лейтенант-начальник Караула 5 ВПЧ Кныш СА, старший сержант 12 ВПЧ Кавригин ОН. Заместитель командира первого отряда, старший лейтенант Луковников ПГ, отдававшие спасаемым свои кипы, госпитализированы с ожогом легких. Третий, водитель автолестницы 4 ВПЧ, старший сержант Иванчук ТН, ранен в лицо крупным осколком стекла, остался в строю. Четвертый, сержант Николаев В.Л. из 2 ВПЧ, При тушении музыкальной студии получил ожоговую травму второй степени, госпитализирован. Пятый. Начальник караула второй ВПЧ, лейтенант Гулин, госпитализирован с ожогом сетчатки глаз.